Глава 12. С позаранку меня разбудил громкий стук. Едва не упав с кровати, я выбралась из-под одеяла и потопала к двери. За ней стоял ректор. «Доброе утро, и простите мой ранний визит. Хотел предложить вам проехать со мной инспектором Ривзом по делу, которое касается вашей семьи». Я растерялась от такого предложения, сон смахнула как рукой. «Наверное, да. Я не буду против. Дайте мне время собраться». Алиста ракинул меня взглядом. Спросонь я не надела даже халата и стояла теперь в одной тонкой ночной рубашке. Глаза мужчины потемнели, скользя по моей фигуре. Смутившись, юркнула за дверь. Мне надо одеться. Да, конечно, ждем вас в холле. До меня донесся звук его удаляющихся шагов. Быстро достав из шкафа все необходимое, начала одеваться. Странное предложение, и так внезапно. «А что, если меня заподозрили в причастности к убийству того мужика в переулке? Но ректор сказал, что я вне подозрений, поскольку оно связано с моей семьей и напали на меня». «Что это может быть?» Вспомнила про нож, который до сих пор был при мне и лежал под матрасом. Руки похолодели. «Я совсем беззащитна в этом мире. Что, если меня все же обвинят? Тогда сегодняшняя поездка — это удача. Я сама изучу материалы дела». Только интерес Алистера к произошедшему волновал меня. Какой у него в этом резон? Не просто же ради любопытства он берется за расследование, помогая инспектору. Впрочем, гадать бессмысленно. Уложила волосы в тугой узел, повязала шейный платок и надела перчатки, скрывая шрамы. «Доброе утро, леди Кейт!» Услышала я голос полисмена, едва появилась в холле. «Спасибо, что согласились присоединиться к нам». Втроём мы добрались до города. По улицам экипаж ехал медленно, пропуская верховых и прохожих. Через четверть часа остановились перед солидным зданием. Это был банк. Стоило нам войти, как подошел вежливый молодой человек. «Чем могу быть полезен, господа?» Дастин показал свой жетон. «Полиция Луидона, инспектор Ривс. Нам надо изъять кое-какие бумаги, связанные с делом об убийстве». Клерк замялся. «Есть ли у вас соответствующие документы?» Полицейский осекся, и я решила подхватить инициативу. «Вы должны понять, что сегодня выходной день, а значит, доступ к необходимым бумагам пока невозможен». «Пока!» — подчеркнула многозначительно. «Но речь идет об убийстве, и, откладывая наш визит, вы препятствуете правосудию, не так ли?» Клерк рассеянно оглянулся, словно искал кого-то взглядом, но потом решился. Идемте, но обещайте мне, что все необходимые документы будут предоставлены завтра же. Изъять бумаги станет возможным только после этого. А пока вы можете просмотреть их у нас. Вам предоставят отдельный кабинет». Он пригласил наследовать за собой. Поднявшись на второй этаж, клерк распахнул перед нами дверь в небольшую комнату, где вся обстановка состояла из круглого стола и нескольких стульев. «Извольте ожидать здесь, инспектор. Какие бумаги вас интересуют?» Мужчина подал первый листок. Напишите, их отыщут для вас. Ривз быстро набросал список, сверяясь с записями в блокноте. Клерк удалился, оставив нас одних. Что мы здесь ищем? Спросил Алистер, устроившись на стуле. В этом банке, леди Кейт, хранились сбережения вашей семьи. Инспектор сел напротив, глядя мне в глаза. И здесь же работал некий Энди Колум, наша вторая жертва. Стоит вести вас в курс дела. Итак, после гибели вашей семьи спустя какое-то время произошло пять убийств. На месте последнего вы и были обнаружены, и мы бы не связали эти факты воедино, если бы я не нашел связи между вашим отцом и первой жертвой. Понимаю, что расспрашивать вас сейчас бессмысленно, однако мы можем изучить, какие дела вел в банке Энди и бумаги вашего отца. Зацепка права слова не бог весть какая, но думаю, нам стоит еще раз все проверить. Нам подали чай, и мы коротали время за беседой. Вернее, разговаривали ректор и Ривз. Я лишь старалась отложить в памяти все подробности внезапно всплывшего прошлого. Наконец, в комнате появился клерк с кипой бумаг. Он, отдувая, сложил их на стол. «Господа, здесь все дела Энди Колума. Сейчас принесу документы по счетам лорда Локлина». Алистер с сомнением разглядывал внушительную стопку бумаг. «Дастин, ты уверен, что нам хватит дня разобрать все это?» Ривс усмехнулся. Все и не нужно. Ищите связь с семьёй Леди Кейт». У меня по спине пробежали мурашки. Причастность к убийству даже косвенная. Нервировала. Придвинувшись ближе друг к другу, мы просматривали листок за листком. Цифры, имена, фамилии, снова цифры. Скоро у меня замельтешило в глазах. И тут заметила небольшой чек, где стояла фамилия Локлен. Он был прикреплен к еще одному листку. Что это? Ткнула я пальцем. Хм, по всей видимости, снятие денег со счета, произнес Алистер. Рис, что за листок сзади? Инспектор убрал скрепку и достал вторую бумагу. Так и есть. Снятие денег с нашего семейного счета. Чек выписан на предъявителя». На листке были детали: сумма, номер счета, дата и время, незадолго до смерти отца Кейт. Но кто снял, указано не было. Ривз разочарованно разглядывал документы. «Негусто. Имени получателя нет, и мы его уже не узнаем». Я перебирала остальную стопку и заметила фамилию Алистера, зачисление на его счет денежных средств. Стоп. Сумма была одинакова с той, что снял отец. Подняла глаза на ректора и молча подала ему лист. Лицо инспектора вытянулось. «Алистер, глянь». «Сумма и разница в один день. Откуда поступили эти деньги?» «Да, Астин, неужели ты думаешь, что я имею отношение к этому?» Глаза Коннелла сузились, он внимательно сверял документы. «Нет, конечно, но совпадение, согласись, странное». Алистер отложил бумаги отца в сторону, и краем глаза я заметила, как Ривс добавил к ним лист с переводом самого ректора. До вечера мы разбирали в счетах и цифрах. Выходило, что Энди Колом безупречно трудился в банке. Если бы не одно «но». За пару месяцев до смерти он оформил несколько переводов на анонимные счета. Эти цифры совпадали со снятием сумм лорда Локлина. Отследить сделки было невозможно. Все средства были обналичены почти сразу, и счета закрыты. Странное совпадение. И опустошение нашего фамильного счета прошло все через руки одного Энди. На столе оставалось несколько нерассмотренных документов, когда Алистер откинулся на спинку стула и сказал. «Вы как хотите, я больше не могу. Пойду попрошу подать нам чай». Поднявшись, он вышел. Я пробегала глазами строчку за строчкой. В очередном документе опять стояла фамилия Коннелл. Сверила даты, и снова сумма, полученная им из анонимного источника, была равна переводу со счета отца. Молча протянула бумаги Ривзу. Он прочитал, и взгляд его помрачнел. Не сказав ни слова, инспектор добавил этот документ в стопку уже отложенных. «Расскажите мне, пожалуйста, обо всех убийствах», — попросила я Дастина. «Конечно, леди. Секрета здесь нет». Пока мы ждали чай, он успел обстоятельно описать всю череду событий. Вернулся Алистер, и за ним слуга с подносом. Бумаг уже было немного. Мы быстро осмотрели остальные, попросили клерка придержать отложенные документы до завтра и отправились в академию. Обратный путь прошел молча. Рив схмурился. Алистер ехал, прикрыв глаза от усталости. Распрощавшись с инспектором, которого высадили возле полицейского участка, мы в скором времени добрались до академии. Пожелав друг другу спокойной ночи, каждый отправился по своим комнатам. Уже будучи у себя, я достала схему, где были записаны смерти всех членов семьи Кейт, и начала фиксировать все, что рассказал мне Рис. Не давали покоя и странные переводы для ректора. Может, мы вообще не там ищем? Как бы мне увидеться с Ривзом наедине? Хотя ректор — его друг. Захочет ли он искать зацепки? И еще одна странность. Все остальные переводы анонимные, и только два подходят по сумме с получением денег Алистера. Похоже на подставу, причём грубую и явную. До этого злодей действовал куда изящнее. И встаёт вопрос, а вдруг всё это неучтённая случайность, и никакой подставы здесь нет? Амнезия, ставшая моей защитой, явилась и моим наказанием, потому как я не могла разложить прошлый кейт по полочкам. Всё рассыпалось точно карточный домик, стоило мне задуматься о том или ином мотиве или ситуации. «Почему нож оказался в моих руках? А вдруг убийца все таки я, вернее Кейт?» Состояние аффекта даже женщина способна нанести смертельный удар. Задумавшись, я не заметила, как в комнате стало твориться неладное. Бумаги поднялись в воздух и поплыли вокруг меня водоворотом. Очнувшись, оглянулась, не веря своим глазам, и почувствовала от себя постоянный ток силы, который заставил листы кружиться. Осторожно попробовала управлять ею. Сначала выстроила бумаги кругом, а потом сделала из него восьмерку. Листы послушно повиновались любому мановению моей руки. Это было завораживающе зрелищно. Позабыв обо всем на свете, я остаток вечера занималась магией, не пошла даже на ужин. Алистер Коннелл. Ректор сидел за столом в своём кабинете. Налив изрядную порцию виски, он погрузился в изучение бумаг. Сегодняшнее открытие повергло его в недоумение. Он знал об этих двух переводах, но и предположить не мог связи с семьей Локлен. Если бы не сегодняшнее расследование, Алисто раней никогда бы и не узнал. Деньги поступили анонимно, а отправителей найти не удалось. Они и сейчас лежали на его счету, снять он их не решался. Да и в средствах не нуждался. И все же, что кроется, за всеми этими махинациями, или кто? От мыслей его оторвал звук радующихся шагов. «Лорд Конол, вы еще здесь?» «Это был Мордред». «Как видите, работа». Он кивком указал на стол, где лежали папки. «А что вас привело сюда в выходной?» Нокс виновато улыбнулся. «Решил еще раз сверить расписание. После прибытия Дикейт пришлось менять его поспешно. Вот и смотрю, нет ли где огрехов». «Хорошо», — кивнул Алистер. «Не засиживайтесь допоздна, впереди рабочая неделя. Уже ухожу, лорд-ректор». Мягко переступая ногами, точно кошачьими лапками, Мордрит удалился. Алистер задумчиво глядел ему вслед. Его секретарь был странным человеком. Несколько лет назад он прибыл из-за границы, откуда точно ректор не знал. Магического дара у Нокса не было, однако он быстро продвинулся по службе. Сначала в канцелярии какого-то банка, потом при королевских казначеях. В Академию его рекомендовал один из них. Алистера смущали внешность и повадки нового помощника, но отказать было нельзя. Мордред был невысок, а из-за сутулости словно становился еще ниже. Голова его была выдвинута вперед, манера кивать в такт словам делала его похожим на змея. Бесшумные скупые движения, длинные руки с постоянно шевелящимися пальцами. Неброская внешность, тусклые, как у дохлой рыбы глаза, невнятное лицо, как будто скульптор сделал эскиз, да так и оставил. Ректор долго привыкал к внешнему виду и повадкам Нокса, но оказалось у нового секретаря талант к бумажной работе. Документы за все время существования Академии он привел в порядок за какие-то месяцы. Более того, составил каталог и картотеку. И все же что-то было отталкивающим в его облике и манерах. Алистер кинул взгляд на папки, лежащие на столе. Потер переносицу. Нет, надо отложить все на завтра, час поздний, и мысли потеряли четкость. Потушив свет, он вышел из кабинета и отправился к себе.